Глава 32. Именно так, согласился Коробков. С матерью у неё были прекрасные отношения, у-си-пуси прямо. Ольга обожала Настеньку, всё делала только для неё. Девочка платила матери горячей любовью. Ольга придёт с работы, а на столе ужин стоит, они жили вдвоём. Отец ушёл из семьи, когда дочке 2 года исполнилось. Алименты платил, но общаться он не с Ольгой, ни с Настей не желал. Это присказка. Сказка впереди. Обитали Марковы в Милятине. После развода Ольга не лишилась недвижимости. Дом в селе достался ей от родителей ещё до свадьбы. Ольга каждый день ездила на работу, Настя редко выезжала в Москву, училась в деревенской школе. 20 августа магазин, где Ольга работала бухгалтером, отмечал юбилей. Начальство сделало ряду сотрудников подарок бесплатный поход в театр. Спектакль заканчивался незадолго до полуночи, а последняя электричка, которая останавливалась на Ульгиной станции, уходила из Москвы в четверть одиннадцатого. Все последующие поезда проскакивали мимо. Мать честно сказала Насте: "Я очень хочу пойти на спектакль, но как потом домой добраться? Можно сесть в двадцать три пятьдесят на поезд, который тормозит в Толстопальцеве, оттуда на автобусе доехать до Хоркина". а потом пешком. Мама рассмеялась Настя. Маршрутка ходит только до 10. На своих двоих идти далеко. Останься ночевать у тёти Нины. У твоей подруги место много, приедешь завтра. Но как же ты одна ночью? занервничала Ольга. Хотя я договорюсь с Раей, у неё переночуешь. Ладно, согласилась Настя. Напоминаю, дело происходило много лет назад. В России тогда уже торговали мобильными, стоили они дорого, да и услуги операторов нельзя было назвать дешёвыми. Ольге телефон выдали на работе, и пятнадцатилетней девочке трубку купили, но в мелятине, чтобы позвонить или отправить получить СМС, приходилось идти к магазину, в остальных местах связь отсутствовала. Вечером Ольга получила от Насти СМС: "Всё ок, иду к тёте Рае спать". Мать успокоилась. Ирина ночевала в городе у подруги, утром отправилась на работу, а потом домой. Днём она сбросила Насте несколько СМС, ответа не получила, но не забеспокоилась. Не может же дочка стоять у магазина в ожидании весточки от матери. На дворе лето, погода хорошая, каникулы, наверное, дочь на речку побежала купаться или дома в гамаке книжку читает. Но когда Ольга вошла в дом, там никого не обнаружила. Раиса же сказала, что девочка зашла к ней в районе 8 вечера и с улыбкой спросила: "Можно я дома ночевать останусь? У вас в избе лишней кровати нет, а в летней кухне мыши живут. Я боюсь их жуть как. Мама меня вечно маленькой считает. Ну что, случится, если я одна посплю?" "Ладно", согласилась Рая. "У нас тихо, в селе только свои и дачники, которых мы давно знаем. Закрой ставни, дверь запри снутри, щеколду задвинь". Настя ушла. Всё. Больше её никто не видел. Местный участковый пришёл в село через день, осмотрел комнату девочки и прочитал письмо, которое ему показала мать. Не ищите меня, не найдёте. Уже не ваша Настя. Она сама сбежала, сделал вывод местный Шерлок Холмс. Вернётся? Где Настя? закричала Оля. Идите её искать. Подруг обзвоните, посоветовал участковый. Или у кого-то из них заховалась, или с парнем сбежала. Нет у неё ухажёров, разозлилась Ольга. Дочке 15, а она только об учёбе думает. Ваша работа пропавшую искать. Но сельский следопыт не особо старался. Следствие заглохло. Через положенный срок Анастасию признали умершей. Ольга через 6 лет вышла замуж. Супруг её вскоре резко пошёл в гору и разбогател. 3 года назад Ольга в бутике увидела молодую красивую женщину, которая продавщица носила один за другим наряды. Маркина не могла отвести взгляд от незнакомки, так казалось ей очень похожей на Настю. Ольга понимала, что её дочь умерла, но если бы девочка была жива, она наверное могла бы так выглядеть. В какой-то момент покупательница вышла из кабинки в зал и спросила у консультантки: "Ну как? Прекрасно?" восхитилась девушка. "Какое лучше?" спросила женщина и чуть-чуть приподняла подол. "Зелёное или это?" Впрочем, принесите ещё красное. Продавщица ушла. Оля же мигом забыла, что сама пришла за покупками. Она увидела чуть повыше одно ущикло, так незнакомки, тёмное пятно. Его можно было принять за родинку, вот только Маркова сразу вспомнила, как незадолго до исчезновения Насти она пришла домой и увидела, что дочь хромает, на ноге у неё бинт. Понятно, что мать начала расспрашивать девочку, та заныла: "Не ругай меня, она смоется". Что должна утмыться? – спросила Ольга. Ну-ка сними повязку. Настя выполнила ее указание. Господи, – опешила мать. Это вообще что? В журнале мне купон попался. Смутилась дочка. Временная татушка, бесплатная. Получить ее можно на вокзале в Москве в киоске Союзпечати. И ты поехала? – нахмурилась Ольга. Ага, за айцем. Билет не покупала. Похвасталась глупышка. Мне дали пакетик, в нём была типа шариковая ручка, только вдвое короче. А на конце кругляш, на нём печать с изображением кота. Продавщица объяснила: "Нагрей татушку на газовой плите, приложи куда хочешь и получишь картинку на коже. Она не вечная, через некоторое время исчезнет". Видишь, морда кота получилась. Боже, какая глупость, сплюснула руками Ольга. И испортить на всю жизнь ножку. "Не, картинка смоется", возразила Настя. "Она временная". Мать принялась ругать дурочку: "Ясно же, что отметина, которую сделали раскалённым предметом, останется навсегда". И вот сейчас у незнакомки, которая показалась Ольге повзрослевшей Настей, на щиколотке обнаружилось пятно. Маркина, забыв обо всём, подбежала к покупательнице, присела, взглянула на её щиколотку и ахнула. "Простите, у вас что у меня Орежка отреагировала красавица. Отойдите немедленно. Тату, кот, прошептала Маркова, которую словно облили кипятком. Настенька, ты меня не узнаёшь. Вы ошиблись, отмахнулась покупательница. Нет, нет, прошептала Ольга. Ты определённо потеряла память. Настюша, что с тобой случилось? Красная только на размер меньше осталась, сообщила продавщица, подходя к женщинам. Настя, повторила Ольга. Ну посмотри же на меня, это я, твоя мама. Покупательница повернулась к продавщице. Скажите, как меня зовут? Наталья Михайловна? отрепетировала девушка. Простите, чуть слышно пролепетала Ольга и поспешила к выходу. Коробков кашлянул и продолжил. На следующий день Маркова пришла к нам, рассказала всё и попросила найти Наталью Михайловну. Но фамилия она не знала. Я полазил в магазине, где произошла встреча. В списке VIP-клиентов там есть три Наташи. Отчество у них другие, возраст за 50. Наш сотрудник поехал в торговую точку и выяснил, что это Наталья к ним впервые пришла. Она ничего не купила, поэтому кредитку не предъявляла. После того, как Ольга с ней поговорила, она быстро ушла. Всё. А вы уже здесь? Поднимайтесь. Таня въехала в подземную парковку, поставила машину, взяла перевозку и улыбнулась мне. Сейчас увидишь Ивана Никифоровича и Димона. Ничему не удивляйся. Меня ожидает что-то странное? спросила я. У Корабкова нестандартная внешность, а моего мужа невозможно уговорить снять галстук и пиджак даже на пляже. Хихикнула Таня. Вместе они забавная пара. Но это только внешне, оба гении в своём деле. Нам на 10 этаж Лифт рядом. Мы поднялись на нужный этаж и вошли в офис. Давайте скажем спасибо Альберту Кузмичу из-за пропажи которого все мы познакомились, сказал хозяин кабинета. Есть предложение работать совместно. Согласны, ответил Костин. Худощавый мужчина с длинными волосами, забранными в хвост, тряхнул головой и колечки в его ушах зазвенели. Я, Коробков. А вон тот парнишка в майке с изображением белок в резиновых сапогах. Николай Махонин, я не ошибся. Верно, согласился наш повелитель ноутбуков, как вы догадались. Коробков начал загибать пальцы. Если у парня одни очки на носу, ещё две пары висят на шее, и все они сломаны, то этот парень никак не психолог. Константин Львович Энтин сидит справа. Костин около латани, второй. Парень, ты задал смешной вопрос. Я вас прогуглил, изучил твоё фото. Третье, смотри. Димон выставил из-под стола ногу и задрал штанину. Я увидела, что у него на кесе с изображением белок и расхохоталась. Ух ты, восхитилась Таня. Ты можешь давать Николаю носочки, а тут свою майку тебе. В понедельник у Махонина будет полный комплект, а во вторник у Димона. Лампа, может, и мы с вами что-то общее в шкафах найдём. Хотя вещи в лампе на меня не налезут. Предлагаю другой вариант, сказала я. Совместное владение, как о том Альбертом Кузьмичом. Понедельник, вторник, среду, четверг до обеда он у него вас, вечером переезжают к нам и руководит мопсихами пятницу, субботу и часть воскресенья. Уж лучше вы к нам, возразил Иван Никифорович. Давайте работать. С чего начнём? Михаил поднял руку. Разрешите, я нашёл кое-что интересное в спальне Марины Нестеровой.